637. -е. Матерь Агни-йоги. Хорошо найти силы в себе соблюдать ритм общения при любых сочетаниях внешних условий. Когда на общение уж ничто не влияет и ничто не может от него отклонить и отвлечь, никакие настроения, никакие обстоятельства, непреклонным становится шаг.